чум чанга сини не посмот. чанга это круглый год. чум чанга вечно сияй. чум чанга не просто 30 ноября. Переписка с учительницей. Решила проверить Вася на тетраде. При этом у него и мысли не возникают, что мне может не понравиться результат. За математический диктант стояла «см». Это у них такая система. Светлана Александровна пишет «умница, если пятерка, «хорошо, если четверка. «старайся, если тройка». «См», то есть «смотрела», соответственно, два балла. Считается, что детей это не так травмирует, как оценки. То есть они не понимают, что это оценки. «Ха! Всё они понимают!» но то, что это их не травмирует, точно. «Вася, а почему у тебя СМ? спросила я. «Потому что четыре ошибки», – терпеливо объяснил ребенок. «Я вижу, что четыре ошибки. Я спрашиваю, почему?» «Ну не могу же я все время быть умницей. И вообще, даже Оля СМ получила». «А Оля у вас главная отличница?» «Нет, она главная умница». А Диме вообще в первый раз хорошо написали. А до этого только Сэмэ писали. Он даже плакал, потому что не понял, почему ему хорошо написали. Он же к Сэмэ привык. А кто у вас лучше всех учится? Я, что ли? Да, с самооценкой у нас все в порядке. Как была завышенная, так и осталась. В прописях я сначала ничего особенного не заметила. Они уже пишут внятные словосочетания. Главное Вася на достижение он уже может уместить «Саша ел кашу на одной строчке, а не на трех, как раньше». Следующее предложение я увидела случайно. Светлана Александровна написала «Не выходи за пределы рабочей строки». Вася пишет размашисто, не обращая внимания на косую линейку, конец страницы, поля и прочие ограничения. Сын честно переписал пожелание учительницы строчкой ниже, как раз после Саши и его каши. «Вась, ты хоть читал, что здесь написано?» – спросила я. «Нет, я переписывал. Читаю я в азбуке, а в тетради пишу», – ответил он. «Прочти, пожалуйста. Светлана Александровна специально для тебя написала». «Не заходи за пределы рабочей строки», – прочел Вася. «Пределы, строки», – поправила я. «И что это значит?» «То и значит, не вылезай за линейку и за все остальное», – перевела я. Сын так и не понял, чего хотела от него Светлана Александровна и что пыталась объяснить я. «Так это не нужно было переписывать?» – уточнил он. «Нет, не нужно». «Столько времени зря потратил», – огорчился ребенок. В портфеле обнаружился детский журнал. Откуда журнал? Из библиотеки. Ты ходил в библиотеку? Какой молодец! Надо папе сказать, он обрадуется. Да, только его сдать надо, чтобы другие могли взять. Конечно. А почему ты выбрал именно этот? Антон сказал, что там есть игры, которые можно скачать. Просто набрать номер и все, тебе игру пришлют. «Куда пришлют-то?» «На мобильный». «Вася, у тебя нет мобильного телефона». Сын застыл с журналом на коленях. «Нет», – кивнул он. «И как же я играть в них буду?» «Значит, не будешь играть. Ты журнал хоть полистай. Там про кенгурят и про щенков истории. Смотри, какие смешные фотографии». Но Вася мог думать только о телефоне. «А ты мне обещала телефон купить, когда я во второй А пойду?» «Да, я помню. А знаешь, когда я пойду во второй А?» «Знаю. На следующий год, осенью». «Нет». Учительница сказала, что мы пойдем во второй класс, когда выучим все 33 буквы. Нам осталось 7. «Я считал, так что придется тебе покупать мне телефон». «Ладно, все понятно». «Кстати, мама, у тебя же есть мобильный телефон». «Нет, Вася, даже не думай. Я не собираюсь себе скачивать твои игры». «А ты не себе, ты мне скачай». Вася часто приносит что-нибудь из школы. В основном что-нибудь съестное. Говорит, что его угощают. Я понимаю, почему его подкармливают Лиза с Насти, Прокладывают путь к сердцу. Но чтобы мальчики... На днях сын принес пакет с баранками. Не две, не три, а целый пакет. Это мне Денис дал, сказал Василий. Целый пакет? Может, он всех хотел угостить? Нет, весь пакет мне отдал. Два дня его уже ношу. Надо вытащить. Отнесла баранки на кухню. Вечером пришел с работы муж. Баранки! обрадовался он и цапнул сразу две. Это Денис для Васи принес. Дай мне одно. За чаем мы слопали весь пакет. Баранки оказались вкусными, маковыми. Хлебницы у нас лежали свои баранки, правда, без мака, но их мы не ели. Чужие ведь всегда вкуснее. Может, стоило оставить? Спросил муж, хрустя последней баранкой. Вовремя ты об этом подумал. Если что, отдам Васе наши.